Глава 76. Таким образом, окончился год, и я всё ещё не имела никакого известия о Макалани, и всё ещё не позволяла Фрюмансу заговаривать со мной о нём. Вся страсть улеглась и уснула во мне, и как ни было сурово моё существование, очевидно, что для меня это время было самым спокойным временем в моей жизни. Я дошла до того, что стала находить, что Фрюманс с его холодной философией был прав. И что есть один способ быть счастливым это находиться в согласии с самим собой и сообразуясь с этим выстраивать свою судьбу. Если вы наделены пылким характером, избегайте приключений, отваживайтесь на всё и вините себя одного в зле и добре, которые постигнут вас. Если вы натура любящая и знаете кого-нибудь, чьё горе не даёт вам спать, чьи неприятности мешают вам развлечься, останьтесь подле этого существа и заботьтеся о себя совершенно, так как с этой минуты, когда Оно станет для вас дороже вас самих, всё, что вы предпримете ради вашей свободы, прикуёт вас к нему ещё крепче или отравит вам ваше освобождение. Когда гроза снова угрожала подняться в моём сердце, я его смиряла. Ты хотела любить, говорила я себе. Значит, ты создана была для любви. Твоё разностороннее образование, твои реакции, твои безумные мечтания и твоя неповторимая жажда идеала не помогли тебе найти иную цель. Светское ч славия, богатство, положение, любовь к шумной жизни были необаятельны для тебя, и ты без сожаления пожертвовала всем этим. Люби же, но люби того, кого ты должна любить. Ты связана безграничной любовью к тебе жени, и желать предпочтеть её кому-нибудь другому значит замышлять воровство. Размышления эти были коротки и решительны. Я не позволяла более моему воображению возражать. Я не знала более ленности и мучения, углубляясь в созерцание самой себя. Я любила себя лишь при условии, что стою чего-нибудь. К тому же, по счастью, у меня было очень мало времени заниматься самой собой. Я работала ради насущного хлеба. Я зарабатывала каждый мой день, и когда наступал вечер, я была довольна собой. Я видела, что женись спокойно, Фрюман счастлив, а бат Кастель весел, и я могла себе сказать, что всё это было делом моих рук, потому что всё это я могла разрушить одним моим словом. Страна, ужаснувшая меня на одну минуту и из которой я хотела бежать во чтобы это не стало, чтобы забыться в каком-нибудь новом месте, начала производить на меня успокаивающее влияние, и я поддавалась ему. Мои познания и стремления могли развиться в сокрытом для меня свете. Но бесполезность факта всех этих вещей поразила меня в тот день, когда я отказалась от борьбы. Теперь я поняла всё это. Бедность, одиночество, забвение, всякое отсутствие будущего безшумно падали на меня, подобно тяжёлому могильному камню на заживо погребённую. Положение ужасное, которое должно было сломить такую пылкую и в то же время рассудительную натуру, как моя. Положение благодатное и хорошее во всяком случае, так как моё сознание долго и жизни побуждало меня энергетически желать его, вместо того, чтобы подчиняться ему с пассивной покорностью. Мой корабль был затоплен, и я не дожидалась, чтобы вода дошла до меня и угрожала моей жизни, я решительно бросилась в море, и благодаря моей живучести или особенной милости судьбы, я не утонула. Я нашла под волною новый мир. таинственный, в котором я привыкла свободно дышать, как только появились у меня новые лёгкие. И я видела, как этот мир теперь сверкает под солнцем, более прекрасный и более чистый, быть может, чем тот, который видят живущие на поверхности. Да, да. Это метаморфоза. Нравилось мне. Пожелав бороться, говорила я себе, Ты бы измучилась страшно, бесполезно, постыдно. Быть может, между двумя волнами ты не была бы ни плебейкой, ни аристократкой, не возбудила бы к себе ни доверия, ни прочной дружбы, некоторых ослепила бы, большинство изумила бы. Ты окунулась в самую глубь, в самую бездну отречения, подобную той бездонной морской глубине, до которой не достигают грозы и где царит холодная тишина спокойствия. Дело в том, что, несмотря ни на что, Мои умственные ресурсы спасали меня от скуки и от отвращения, и что истинное добро никогда не погибает. Я достигла до того, что подобно Фрюмансу, создала себе внутренний мир, полный великих имён и высоких мыслей. Час чтения, который мне удалось урвать между моими продолжительными ручными работами, ценил со мною больше, чем мои прежние дни изучения и споров. Я была похожа на крестьянина, который обедает с большим аппетитом перед тем, как вооружиться серпом или косою, и который чувствует, что силы его возобновились для нового шестичасового труда. Так бралась я за мою иголку кружевницы или за моё перо перепищицы после того, как спокойно прочитывала пять или шесть прекрасных страниц, которыми и жила весь остаток дня». Вечером мы ходили гулять втроём, куда придётся, разговаривая обо всём: о вселенной, по поводу прополшевого муравья и об истории человеческого рода на земле, по поводу проходившего мимо нас ребёнка, который гнал свою козу. Ночью не было больше расслабляющей бессонницы и опасных грёз. Я спала свинцовым сном. Если иногда сильный вихрь рвал черепицу плохо укреплённую на крыше церковного дома, где наконец удалось устроить мне маленькое и довольно удобное помещение, Я с удовольствием просыпалась и прислушивалась к его бушеванию. Эта упрощённая жизнь, которую я сумела создать себе, делала меня такой же равнодушной к бурям природы, как и к бурям ума. Если восточный ветер снесёт часть крыши, то поправить её будет недолго и недорого, тем хуже для дворцов, когда они разрушаются. Когда пожертвовавшая собой моя личность ещё щемит порой моё сердце, Мне нужен лед день работы и утомление, чтобы победить её, тем хуже для воздушных замков. Я никогда не была кротка. Жени говорила обо мне, что я великодушна, а это далеко не одно и то же. При помощи нежности из меня можно было сделать всё. Великая заслуга. И я готова была не быть дурной на том условии, что другие были превосходны. В моей новой жизни я научилась не смотреть на мои идеи как на неприложенные, и на мои желания как на господствующие, подчиняя их моему разуму и чувству долга, я скоро привыкла умирять их и даже заставлять их разлетаться подобно птицам, которых гонит с дерева и которым предоставляется целый лист, где они могут свободно порхать. Поступая так, я действовала благоразумно, так как Жэни, выйдя замуж, несколько изменилась, и жена в ней давала более авторитета матери. Она ничуть не охладила ко мне в душе. Наоборот, мне казалось, что она всё ещё запрещает себе слишком сильно любить Флюменса из боязни иметь мысль или план, в котором я не играла бы первой роли. Но её болезнь несколько расстроила её нервы. У неё появились минуты нетерпения, и когда она упрекала меня в том, что я не хотела поставить к себе в комнату лучшую вещь из нашей бедной меблировки или в том, что я не брала себе за стол лучший кусок, она почти сердилась. Прежде я бы ответила ей или поворчала, но теперь мне было так приятно чувствовать, что воля Жени покоряет мою и ставит меня на моё место, меня, которая так злоупотребляла её кротостью. Иногда Фрюмонт боялся, что она огорчает меня. Говоря со мной резким тоном, я его разубеждала. "Оставьте её", говорила я ему. "Это даёт мне почувствовать, что она уже больше не моя нянька, а моя мать. Если бы она меня не бранила, я не считала бы себя членом семьи и думала бы, что я вам в тягость". Привязанность этих двух существ, вполне созданных друг для друга, установилась на другой же день их брака с таким спокойствием и с такой серьёзностью, как будто они были уже женаты 10 лет. Жени всё ещё красивая, даже похорошевшая после своей болезни, так как она похудела и черты её лица казались моложе прежнего, ничем не выдавала опьянения своим счастьем в её годы. А Фрюманс, если он был сильно влюблён в неё, как мне казалось, так хорошо скрывал свою радость, что я ни одну минуту не считала себя лишней между ними. Я была ему благодарна за это благородное самомудрие, так поддерживавшее мою чистоту. Их прекрасные ясные глаза всегда встречались с моими со спокойной нежностью, и я никогда не видала их смущёнными или пойманными в расплох при моём приближении. Меня любили и муж Жени, вместо того, чтобы встать между мной и ею, как будто внёс в наши отношения нечто более полное, вечную уверенность. Единственной вещью, тревожившей Жени, было желание как можно скорее улучшить нашу общую судьбу, в особенности мою. так как она не могла привыкнуть к мысли видеть во мне работницу. Если бы я её послушалась, то мне пришлось бы сидеть сложа руки в то время, как она работала и согласиться на то, чтобы она тратила свои сбережения для того, чтобы устроить мне лучшую квартиру и купить более элегантный туалет. В этом я энергически сопротивлялась ей, и когда она увидала, что я счастливо живу так же, как она, что я охотно служу самой себе и работаю, она мало-помалу успокоилась. Я должна сказать, что окрестные жители своей готовностью много помогали нам в нашем стеснённом положении. Нас любили не одни только наши соседи, и госпожа Пашукян, оказавшаяся прекрасной женщиной, осыпала нас заботами и маленькими подарками. Даже поселяне всей долины и рабочие Тулона, которых мы часто нанимали для работ в Белюмбре, своей привязанностью к нам постепенно опровергали распространившуюся на наш счёт клевету. По воскресеньям эти добрые люди приходили нас навещать, и видя, что я весела, что я не жалею о моём прежнем благосостоянии и с удовольствием работаю, они почувствовали ко мне уважение, которое скоро перешло в преданность. Жители побережья Средиземного моря ничего не делают наполовину. Их поряцания нередко бывают преувеличены, но и симпатии их часто доходят до энтузиазма. Я для них по-прежнему была мадмуазель, и так как я их просила не называть меня больше де Валанжи, то они упорно называли меня мадмуазель де Бельомбр. Таким образом, если бы леди Вотклев и удалось утвердить марквизатство за её старшим сыном, она не могла бы лишить меня дворянства, установленного за мною народом. Но что было особенно ценно в данном случае, так это то, что доброе мнение народа на мой счёт незаметно проникло и в другие классы общества, как это всегда случается в подобных случаях. Не существует клеветы, которая устояла бы перед этими словами, любимица бедных. Самая гордая знать гордится любовью маленьких людей, и когда она не может возбудить её внезапно, она старается заслужить её благодеяниями. Я не могла ничего купить, меня любили даром. Они уважали Жени, видя, как она каждое воскресенье ходит одна в город за работой или относит туда исполненную работу, в то время как я, далеко не пользуясь превосходством моего положения, занимаюсь хозяйством в её отсутствии и показываюсь только тем, кто приходит меня навестить. Вскоре буржуа явились предложить мне свои услуги, а затем и дворяне, с домывалом во главе, стали просить, чтобы я приняла их покровительство. Я не пожелала, чтобы они вступались между мной и моими врагами, и их протест против обрушившейся на меня вражды был тем сильнее, когда моё общественное положение было объявлено в Тулоне судом, посредством которого моя мать ещё утверждала за собой мои права, после моего добровольного отказа от борьбы, общий крик порицания вырвался у тулонцев против этой богатой семьи, так жестоко разорявшей меня, чтобы иметь право предложить мне в виде милостыни средства к существованию, которых я не хотела и не могла принять. отдавали полную справедливость моей гордости, и в народе ходили толки о том, чтобы устроить мне триумф и даже поджечь известную мельницу. Нам удалось успокоить умы, но козни против меня не могли уже иметь никакого успеха, и госпожа Каппефорд, вынужденная молчать, выгнанная из нескольких уважаемых домов, избрала благой выход скрывать свою злобу ко мне и лицемерно говорить, что она была обманута на мой счёт. Она пыталась помириться со мною, И делала мне авансы, на которые я не ответила. Когда она поторопилась послать ко мне глатею, я приняла её любезно, но сдержанно, не позволив ей говорить ни о чём ином, кроме дождя и хорошей погоды. Люди Бельомбра с добрым Мишелем во главе также часто приходили навестить меня, и если бы я пожелала, они и готовы были принести мне все цветы и все фрукты поместья. Мне было очень трудно заставить их понять, что я ни на что более не имею права, даже ни на одну розу из нашего сада. Тогда начинались слёзы и восклицания, которые иногда даже немножко надоедали мне, признаюсь в этом. Я не находила себя настолько жалкой. Я обладала таким сокровищем философии, которого эти добрые люди не умели оценить.